Глава восьмая. Октябрь 2016 года. Зак опять звонил. Таула смотрит на мать. «Около часа назад. Спросил, знаю ли я, где ты, потому что ты не отвечаешь на его звонки». Она пожимает плечами, направляется к радионяне на кухонной стойке, прикладывает к ней ухо и прислушивается к звукам сонного дыхания сына. «Как долго он спит?» «Минут тридцать пять». Она смотрит на часы. Сейчас полпятого, но и прогладается с минуты на минуту. У неё есть небольшой промежуток времени, чтобы переодеться, выпить чашку чая и разобраться с домашними заданиями. Она проучилась в колледже 4 недели, и у неё уже сложился твёрдый распорядок дня. Ты собираешься ему позвонить? Кому? Заку, нетерпеливо отвечает мать. Ты собираешься ему позвонить? "И ему же свечно его игнорировать. Да, Лула кефает. Я знаю", говорит она. "Я знаю". Она развязывает шнурки на кроссовках и снимает их, потом вздыхает. Когда Зак приехал в субботу, он, весь титное, он спросил, как она смотрит на то, чтобы им снова быть вместе. Что странно, потому что когда она была беременна, ей хотелось одного снова быть вместе с Заком. Но теперь она мать. Теперь она учится в колледже. Теперь она уже не тот человек, что раньше. И тот человек, которым она стала, не хочет ни с кем быть. И хочет соделить свою постель, свое тело лишь с Ноем. Они с Заком были вместе почти три года, когда она забеременела. Она сказала ему, что беременна, лишь когда была уже на пятом месяце, и он испугался и заявил, что ему нужно время, чтобы понять, что он думает по этому поводу. И вот теперь он знает. что думает по этому поводу. Но Таула больше не уверена в том, что думает она сама. «Он ведь хороший парень», продолжает мать. «Да, я знаю». Таула пытается скрыть раздражение. Она сейчас всем обязана матери и не хочет показаться неблагодарной. Я просто не знаю, что ему сказать. «Ты могла бы так и сказать ему», предлагает её мама. «Да, но вдруг он попытается меня переубедить, а у меня на это просто не хватит сил». Олла постоянно валится с ног от усталости. Летом всё было хорошо. Новорождённый Ной спал большую часть дня, и у неё оставалось достаточно времени, чтобы вздремнуть самой. Но теперь он стал старше и бодрствует, и она 3 раза в неделю по утрам ездит в колледж. Ей нужно делать домашние задания, и дневной сон остался в прошлом. Если Зак расплачется или что-то в этом роде, я не выдержу и сдамся. «Я это точно знаю». Мать протягивает ей кружку чая, выдвигает стул и садится напротив. «Но в чём дело?» — начинает она. «В чём ты не уверена? Просто я... Я не...» На её счастье она избавлена от необходимости подбирать слова, чтобы объяснить то, чего не в силах объяснить. Спасибо кряхтению Ноя, доносящемуся из радионяни. Её сын пробуждается из послеобеденного сна. Мать пытается встать, но Талула хочет сама вынуть своего мальчика с его тёплых простыней, взять на руки, прижать его к себе, к своей груди, ощутить сладкое тепло, его дыхание на своей ключице. Она ни с кем не хочет делиться этим блаженством. «Я сама», говорит она, «и я сама». На следующий день утром у Талулы колледж. Она выходит из дома, а перед её глазами запечатлелась сцена. Ной на руках у матери, а Райан в школьной форме разогревает в микроволновке для него молоко. А всё потому, что она опаздывает, и у неё нет времени сделать это самой. Она стоит на автобусной остановке напротив их тупика. Автобус опаздывает. После всей утренней суеты, когда она даже толком не попрощалась с маленьким сыном, Талула нетерпеливо вздыхает. Внезапно она чувствует рядом с собой ещё чьё-то присутствие — Она поворачивается и видит Скарлетт Джек. Та скользит к ней по пластмассовой скамейке. "Я его не пропустила?" спрашивает она, запыхавшись. До Талулы не сразу доходит, что Скарлетт обращается к ней, и потому она не отвечает. "Будем считать, что нет", констатирует Скарлетт. "Извини", говорит Талула. "Да, в смысле, нет. Ты его не пропустила". Она опаздывает. А. Говорит Скарлет, вытаскивая наушники из кармана своего мешковатого плаща, и засовывает их в уши. Затем говорит: "Кажется, я тебя знаю. Ты ведь учишься в Ментинском колледже, верно?" Талулы кивает. Скарлет тоже кивает и говорит: "Я тебя видела. Ты на каком отделении? Социальная помощь, первый год. А так ты тоже новенькая? Да, всего несколько недель, а ты?" спрашивает Талула, хотя прекрасно знает, на каком отделении учится Скарлетт. Изобразительное искусство, первый год. Это круто, говорит Талула и тотчас жалеет о своих словах. Вообще-то это полный отстой. Я хотела поступить в художественную школу в Лондоне, но родители упёрлись и ни в какую. Мол, мне не зачем мотаться туда-сюда. И тогда я сказала: "Ладно, Когда снямите мне квартиру. И они сказали: "Даже не думай". А потом я получила паршивые оценки по рисунку и живописи. С какими не поступить ни поступить не в один приличный колледж. Нет. Не потому, что искусство это не моё, а просто я почти ничего не делала из того, что должна была. И вот результат. Так сказать, история моей жизни. Так что я здесь. Услышав рокот старомодного зелёного автобуса, который курсирует по этому району, обе поворачивают головы. Ага. Вот он, на противоположной стороне деревенского луга. Значит, ты здесь живёшь? спрашивает Талула. Нет, вернее, вроде как да. Примерно в двух миль отсюда. Просто я провела ночь со своим парнем. Он учится в Мейполе. Она пожимает плечами и смотрит в сторону внушительного старого особняка, потом в сторону деревенского луга. Тебе можно там спать? Нет, определённо нет. «Но у меня с сестрой-хозяйкой особые отношения. Она обожает меня, и я дружу с её дочерью, поэтому она закрывает глаза». Приближается автобус, и они встают. Талула не знает, что сейчас произойдёт. Они сядут вместе, они продолжат разговор. Но решение принято без неё. Скарлетт видит в задней части автобуса подружку. Она шагает прочь от Талулы, бросает на сиденье рюкзак, следом плюхается сама». Её голос звучит громко, едва ли не режет уши. Он разносится по проходу к передней части автобуса, где Талула сидит одна. Но когда Талула поворачивается, всего лишь один раз, чтобы взглянуть на Скарлетт, она видит, что Скарлетт смотрит прямо на неё.